пока я уединялась в задней комнате, чтобы почистить его поддон и наполнить едой кормушку. Дьюи и Джоди играли. Она была не просто человеком, который проводил с ним время. Дьюи буквально сходил с ума от Джоди. Я рассказывала, что Дьюи никогда ни за кем не бегал. Таков стиль его поведения — сохранять дистанцию, по крайней мере, какое-то время. Но это не имело отношения к Джоди. Дьюи бегал за ней, как собачка. Она была единственным человеком в мире, любви которого он хотел добиться. Даже когда Джоди заходила в библиотеку позаниматься, Дьюи со всех ног мчался к ней. Его не волновало, кто на него смотрит. Рядом с этой девочкой он терял всякую гордость. Стоило ей присесть как Дьюи оказывался у нее на коленях. По выходным и праздникам, когда библиотека несколько дней бывала закрыта, я брала Дьюи домой. Ему не нравилось ездить в машине. Ему всегда казалось, что мы едем к доктору Эстерли, так что первые пару минут он проводил на полу, у заднего сиденья. Но как только чувствовал, что мы поворачиваем с Гранд-Авеню, На одиннадцатую улицу он вскакивал и смотрел в окно. Стоило мне открыть двери, как он пулей влетал в мой дом, чтобы обстоятельно все обнюхать. Затем бежал в подвальный этаж. Он жил в одномерном мире библиотеки, так что не мог нарадоваться лестницам. Выразив свое восхищение лестницами, Дьюи часто усаживался рядом со мной на диване. Хотя столь же часто он залезал на спинку дивана и смотрел в окно. Он ждал Джоди. Когда она приходила, Дьюи сразу же соскакивал и бежал к дверям. Стоило ей открыть двери, Дьюи превращался в настоящую липучку. Он не отходил от Джоди, едва не спотыкаясь, путался у нее в ногах. Так он был рад. Когда Джоди принимала душ. Он сидел в ванной, глядя на занавеску. Если она прикрывала двери, он ждал снаружи, когда душ смолкал, но она выходила недостаточно быстро. Он буквально рыдал. Как только она садилась, он оказывался у нее на коленях. Не имело значения, была ли она за обеденным столом или в туалете. Он вспрыгивал на нее, тыкался ей в живот и мурлыкал, мурлыкал, мурлыкал. В комнате Джоди был невообразимый беспорядок. Что же касается ее внешности, девочка была просто безупречна. Ни единого волоска, выбившегося из прически. Нигде ни пятнышка. Представьте себе, она гладила свои носки. Так кто мог поверить, что ее комната походила на лежбище троллей? Только подросток может жить в комнате, где не видно пола или невозможно закрыть дверь туалета, где пыльные пластинки или стаканы неделями погребены под грудами грязной одежды. Я отказывалась и приводить ее в порядок, и ворчать на нее из-за этого. Типичное отношение матери с дочерью. Легко говорить об этом, когда все позади, но не тогда, когда ты живешь с этим. Но для Дьюи... Все было легче легкого. Замусоренная комната, ворчливая мама. Чего ради ему волноваться? «Там внутри находится Джоди», — говорил он мне, бросая последний взгляд перед тем, как вечером исчезнуть за ее дверью. «Какое значение имеет все остальное?» Порой перед тем, как удалиться к себе, Джоди звала меня в свою комнату. Заходя, я видела Дьюи, сторожащего подушку Джоди, как горшок с золотом. Я смотрела на него несколько секунд, а потом мы обе разражались смехом. Среди своих друзей Джоди дурачилась и веселилась, но все годы учения в старших классах была очень серьезна со мной». Дьюи оказывался единственным существом, который делал наши отношения легкомысленными и веселыми. Когда Дьюи был рядом, мы вместе смеялись, почти как в детские годы Джоди. Мы с Джоди были не единственными, кому Дьюи помогал. Средняя школа Спенсера располагалась через дорогу от библиотеки, и примерно 50 учеников регулярно оставались у нас после школы. В те дни, когда они ураганом врывались к нам, Дьюи избегал их, особенно самых шумных, но обычно смешивался с ними. У него было много друзей среди учеников, и мальчиков, и девочек. Они ласкали его и играли с ним, например, высыпая карандаши на стол и глядя, как он изумляется, когда они исчезают. Одна девочка высовывала ручку из рукава рубашки и залез туда и, решив, что ему нравится это теплое и темное место, задремал. Большинство ребят оставалось и после пяти, когда их родители возвращались с работы. Некоторые задерживались у нас и до восьми. Спенсеру были не чужды общие проблемы. Алкоголизм, пренебрежение своими обязанностями, грубость. Но наши постоянные посетители были и детьми, Синеворотничковых родителей. Те любили своих детей, но им приходилось работать сверхурочно, чтобы сводить концы с концами. Это родители, которые заскакивали к нам буквально на минутку, редко находили время приласкать дьюи. Они работали дни напролет. И прежде чем идти спать, им еще надо было приготовить еду и прибрать в доме но их дети часами возились с Дьюи. Он веселил их и дарил любовью. Я никогда не представляла, как много это значит и как глубоки эти узы, пока не увидела, как мать одного из наших мальчишек, нагнувшись, шепнула «Спасибо тебе, Дьюи», и нежно погладила его по голове. Я догадалась. Она благодарит его за то, что он проводит время с ее сыном, которое в противном случае могло быть для него одиноким и тоскливым времяпровождением. Встав, она обняла сына. И когда они выходили из дверей, я услышала, как она спросила сына, «Как сегодня Дьюи?» и внезапно четко поняла, что она чувствовала. Дьюи помогал пережить тяжелые времена, Он символизировал ее путь обратно, к тому, что она оставила за собой. Я никогда не считала этого мальчика близким приятелем Дьюи. Он проводил большую часть времени дурачись с друзьями или занимаясь компьютерными играми. Но Дьюи явно оказывал влияние на его жизнь и за стенами библиотеки, и на жизнь не только этого мальчика. Чем больше я смотрела, тем яснее убеждалась, что огонек, который согрел мои отношения с Джоди, теплился и в других семьях. Как и я, родители по всему Спенсеру проводили свой час в день, разговаривая со своими подростками о Дьюи.